с точностью до одной тысячной. Мальчик научился ходить или питать несколько слов, но никто не учил его называть меня папой. Я не знаю, какие догадки в отношении меня строили время они, заведовавшие этим домом, но они брали мои деньги и ни о чем не спрашивали. Через два года... На рассмотрение Совета времен был вынесен проект и изменение, которое краешком захватывало 575-е. Незадолго до этого меня произвели вычислители. Детальная разработка проекта была поручена мне. Я гордился своим повышением. Возможность самостоятельно рассчитать изменения привела меня в восторг. Но к моей радости примешивалась озабоченность. В текущей реальности мой сын был незваным пришельцем. В новой реальности он не должен был иметь аналогов, и мысль о том, что ему предстоит перейти в небытие, приводила меня в отчаяние. Я разработал проект, который мне тогда казался безукоризненным. Но я поддался искушению, заранее уверенный, В ответе я все же еще раз проделал расчет судьбы моего сына в новой реальности, а затем я провел сутки в своем кабинете, без еды и сна, до изнеможения повторяя этот расчет, в тщетной надежде отыскать в нем ошибку. Но ошибки не было. Утром я должен был вручить свои рекомендации совету, вместо этого я пользуясь приближенным методом наскра разработал для себя инструкцию и вышел во время в точке отстоящий от момента рождения моего сына на 30 с лишним лет ему было 34 года столько же сколько и мне тогда я представился ему в качестве дальнего родственника его матери О своих родителях он ничего не знал, никаких воспоминаний детства у него не сохранилось. Он работал авиационным инженером. В 575-м существовало много способов воздушных сообщений, так же, как и в теперешней реальности. У него была интересная работа. Он был уважаемым и преуспевающим членом общества. Его жена была очаровательной женщиной, но детей у них не было. В новой реальности, где мой сын не должен был существовать, аналог этой женщины никогда не выйдет замуж. Все это я знал давно. Я знал, что реальность не пострадает. Иначе я не смог бы оставить своего сына в живых. Все-таки я не был законченным негодяем. Целый день я не отходил от своего сына. Любезно улыбаясь, мы беседовали на разные отвлеченные темы. Когда время отпущенное мне инструкции стекло, мои сухо простились. Но прикрываясь маской равнодушия, я жадно впитывал каждый его жест, каждое слово, пытаясь навсегда сохранить его в своей памяти. На следующий день, по биовременении эта реальность должна была прекратить свое существование. Как мне хотелось посетить за одно и тот отрезок столетия, когда еще была жива моя жена, но у меня не оставалось ни секунды. Да и не знаю, хватило ли бы у меня мужества, хоть издали взглянуть на нее. Возвратившись в вечность, я провел еще одну бессонную ночь. Трудно описать, какая борьба шла в моей душе.